206 апрель 20. Да, да, да. Утверждаю, что близость моя, достигнутая в духе, открывает возможности бесконечного познавания даже без книг, даже наедине, то есть со мною лицом к лицу. Люди слишком полагаются на книги, в вещах сокровенных. Но ведь было время, когда не было книг. и всё же были те, кто знает и познавши. И всё же новые знания приходят откуда-то извне или изнутри, но не из книг, то знания, которые ещё нет в книгах. Говорю о путях непосредственного познавания. Знание оформляется при помощи мысли. Если к мыслям доступ иметь, то и знание становится доступным. Испокон веков земля вращается вокруг солнца, и однако еще сравнительно недавно этот факт не признавался официальной наукой. Но тот, кто мог достичь степени непосредственного познавания явлений, знал это, несмотря на все книги убогой науки того времени. Этим же путем узнал об этом и Галилей. Следовательно, пути непосредственного знания никому не заказаны. Все эти, Великие мыслители, учёные, исследователи и изобретатели шли именно этим путём и находили то, чего нет в книгах, и мысли так, как не мысли окружавшие их люди. Изнутри рождалось новое знание, независимое от печатных листов. Путь чувства знания есть единственный путь для приобретения нового знания. Но планомерное развитие его возможно лишь при наличии учителя. Без учителя она будет носить характер случайности. Есть книги и у нас, целые книгохранилища. Много в них высшей мудрости и знаний. Но и мы тоже идем вперед, но и мы тоже открываем новые, даже в наших книгах не содержащиеся. Основы остаются незыблемы, но форма выражения жизни обновляется с каждой ступенью и требует нового знания. Будь может, старого как мир, но нового в новых формах своего уявления. Мы идём новыми путями, и путь непосредственного познавания или чувства знания наш путь. Кто-то полагает, что учитель всё знает, и следовательно, ему же нечего больше познавать, глубокое и невежественное заключение. Правда, учитель знает очень много, Но область непознанного так велика, так широка и безпредельна, что границ того, что подлежит познанию, не существует. И учитель по отношению к тому, что ему ещё надлежит познать, находится точно в таком же положении, как ученик, которому ещё тоже нужно почерпнуть знанье, ибо и перед учителем, и перед учеником лежит безпредельность непознанного. Конечно, несоизмерима разница между тем, что знает учитель, и что знает ученик. но беспредельность не сesи измерима с тем, что может познать дух на какой бы ступени он ни находился его пределы знанию не существуют и ваш владыка по отношению к своему владыке находится в таком же отношении, как и вы к своему учителю и владыке лестница эволюции духов вверх не имеет конца весь планета где ступень эволюции человечества равна ступени владык а есть и выше. И то знание, которое доступно им, ещё ни в каких книгах земных не напечатано, но оно существует в пространстве, доступное огненному сознанию и ожидающее всякого, кто сможет подняться в царство его. Коллективное знание человечества земного растёт и расширяется с расширением и способностью вместимость человека. и оно будет расти бесконечно вместе с ростом духа. Придёт время, когда скрытые тайны природы и высшие знания, находящиеся ныне во владании великих учителей, станут доступными массам. К этому ведут человечество, те, кто идёт впереди, непосредственно руководимые владыками света. И, конечно, и прежде всего сами великие учителя время от времени приходящие на землю и живущие среди людей. Цель их одна дать людям знание, и притом так, чтобы они им не злоупотребили. Опасность этого злоупотребления велика, могут уничтожить землю. Потому путями непосредственного познавания ведём лишь немногих избранных, проверенных и испытанных на протяжении тысячелетий совместной работы. Только им доверяем и будем давать жизнь из них